Глава 13. Незримые оковы. Я крутил головой, стараясь следить сразу за всеми хищниками. Волки рычали, потихоньку подкрадываясь, но почему-то не решались напасть. Присев, я пытался вспомнить, что там можно сделать с собакой, атакующей тебя. Вот только волк не собака. Смотрите. Я быстро снял талисман с шеи и понял, над собой Вот. Не смейте трогать. Если уж тот огромный волчара в лесу правды признал моё родство со стаей рычка, то и эта свора должна. Один из белых волков, самый крупный из всей пятёрки, повёл носом, принюхиваясь, и чуть склонил голову, заинтересованно глядя на меня. Остальные волки тоже замолчали, видимо, крепыш был вожаком. Вот, протянул я. Так уже лучше. Я сделал осторожный шаг вперед, в сторону гор, думая протиснуться между парой волков. Навожак вдруг зарычал и рявкнув, клад снал челюстями в метре от моей коленки. Мне пришлось отпрыгнуть. Я запнулся и перекатился, вскочив на корточки. Какого? Вырвалось у меня. Сзади рычание я не услышал и поэтому обернулся. Пара волков за спиной расступилась, открывая проход к Вольфграду. И они сели насмешливо глядя на меня. Эти точно не собирались меня атаковать. Видимо, на них талисман действовал лучше. Я встал с опаской, посматривая на хищников, вышел из круга. Волки сидели спокойно, глядя на меня. Не думая об абсурдности всей ситуации, я прошел с десяток метров, а потом снова повернул к горам. Хищники рычая, ревкая, быстро преодолели дистанцию и снова возникли передо мной. Щелкая зубами, они переградили мне путь. Не понял. Я присел на корточки, глядя с подлобья на волков. Отец нау уселись, заинтересованно склонив головы. Ну, вполне себе мелашки из передачи про жизнь животных. И тогда рванул вперед, пытаясь прескочить в стороне от них. Правую ногу пронзила боль. Челюсти вожака сомкнулись на якря. Меня мотнули как тряпку и кинули на землю. Волки зарычали, защёлкали зубами, меня цапанули за плечо, схватили за целые рукав и стали тряпать, таская из стороны в сторону. Я закричал, пинась и махая руками, но тут меня отбросили в сторону. Я ударился об землю, коркнулся пару раз и сразу вскочил. Адреналин в крови зашкаливал. Хищники сидели в стороне и задумчиво смотрели на меня. У вожака пасть была измазана в крови, Он довольно близвовался, и я скосил глаза на свою ногу, прокусил зараза. Чего вам надо? закричал я, удачно нашарив под рукой небольшой камень. Едва я поднял его, как животные вскочили, ощерились, их шерсть стала дыбом. Они стали наступать, и я попятился. Когда я глянулся на Вольфград, волки успокоились, сели и стали смотреть на меня. Вы меня обратно гоните, что ли? Я даже взмутился от этой догадки. Вожак не ответил. Тогда я шагнул ещё назад, к городу, и волки остались сидеть. Я сделал пару шагов в сторону, и тут хищники вскочили и перебежали, снова преградив дорогу. Да вы охренели. Обречённо прошептал я, поняв, что оказался прав. Эти волки не дадут мне уйти и явно требуют Чтобы я возвращался к серым, я пырнулся и прихрамывая зашагал к городу, все время глядываясь на пятерку. Они так и сидели, провожая меня взглядом. Когда я спустился с холма и хищники пропали за краем вершины, я пырнулся и зашагал в сторону далеких гор, петляя между деревцами. Уйду по низинам. Каково было мое удивление, когда через полсотни шагов передо мной возникла эта пятерка! Они недовольно зарычали, явно показывая, что их терпение подходит к концу. Всё, понял, понял. Я повернулся к серой скале на вершине, которая виднелась крепость. Попробую обойти её с другой стороны, да и уйду вообще в степи. Зашагав обратно к карьеру, я даже не стал барачьваться. Чёртово небо просто издевается надо мной. Там, где скала сходила на нет, виднелась широкая дорога. Видимо, старый тракт к Круднику, потому что местами он немного зарос. И на ней я видел несколько бегущих ко мне фигур. Издалека было видно, что это воины. И в центре маленького отряда из четырёх зверей скакалсадник на чёрной лошади. Это мне не понравилось. Набежать было поздно, да и некуда. И я взял курс на эту дорогу, тем более прокушенная нога давала о себе знать. С этими зверями всегда так. иногда лучше покорно помолчать и склонить голову, а потом будет возможность бежать. Я глянулся напоследок, пятерка хищников исчезла, будто и след простыл. Я уже вышел на утоптанную дорогу, когда серые волки, а это были они, стали приближаться. Я узнал во всаднике того самого мага в серой тunicе, мастер Грей, кажется. На колени стихушник! Рявкнул ближайший ко мне воин. все лицо которого было измазано серой краской. Никого из этих серых волков, кроме мага, я не знал, и мне пришлось опуститься на колени. Меня ударили по плечу, чтобы потарапливался. Я зашипел от боли, будто бревном хватили. Кажется, что-то даже хрустнуло. Кто такой? Абитур клана Лунный Свет, господин Зверь, ответил я, из-под лобья, глядя на воина. Возвращаясь к господину Хильде, После испытания. Чушь, нуляча. Испытание вчера закончилось, рявкнул воин. Йо удивился, услышав это, но поднимать голову пока не спешил. "На мне, сдаётся, что-то хочешь сбежать?" послышался голос Грея. Я видел чёрные копыта и волошити. Вспомнив, что говорил мастер Ульф, когда Хилда привела меня получить посвящение в Прималы, я решил промолчать. Когда этот пятый коготь скажет говорить, тогда и открою рот. Что-то этот первушник не хочет говорить со мной, недовольно отозвался Мак. Кросс, отсеки ему голову. С удовольствием мастер. Я уперся руками в землю, готовясь выскочить из-под удара. Грей! Раздался мощный рык. Показались копыта ещё одной лошади, мощные, с белыми махнатыми носками. Она затормозила позади зверей, но я не стал поднимать головы, чтобы разглядеть гостя. Моя шея была еще цела, а значит прибыла какая-то высокая шишка. Ты решил нарушить законы стаи? Никогда бы и не подумал, Хакон, сказал Грей. Всего лишь решил казнить беглого первушника. Лошадь приблизилась, ее махнатые копыта загорцивали рядом с первой. Беглый? А почему ж он шёл в сторону Волгограда? Да? А мне казалось, убегал. Отвечай, тихошник, кто таков? Новый голос обратился ко мне. Яспика. Абитур клана Лунный Свет, господин зверь. Холодно произнёс я. Раздались едва слышные смешки, один из серых волков толкнул другого локтем. Что? Мы его клана? Видишь, как он? Он ещё и лгун. Круз, Грей, если он лжет насчет моего клана, мне с ним и разбираться. На землю тяжело спрыгнули два сапога, отороченные белым мехом, и незнакомый зверь подошел ко мне. Я чувствовал исходящие от него эманации силы и опасности. Мне даже мастер Грей не казался таким сильным. Встать, первота. Мои плечи рванули стальные тиски. На меня смотри. Я встал и поднял голову. Этот был явно не магом. Лысея бритая голова, на правой стороне лица татуировки, осколок волка на щеке, а вокруг глаз круг луны, седые усы с бородой, заплетенные на конце в косу. Нависающий надо мной хакон был одет в черные кожаные доспехи, украшенные металлическими вставками, и он был даже крупнее Торбона, десятника скорпионов. За его спиной торчала мощная рукоять меча. Как ты смеешь? Тут он смотрел со меня, и обернулся на Грей. Ты кон же правда посвящённый. Ты не увидел, что ли? Макнах хмурил брови, а потом кивком указал своим воинам двигаться назад, к городу. Отряд молча повиновался. Что-то глаза подводить стали. Холодно ответил Грей и развернул лошадь. Как хочешь, сам разбирайся с ним. Имак удалился гордо воздев голову в окружении своей свиты. Я стал меня наедине с седобородой махиной. Я снова перевёл взгляд на Хукана. Этот серый волк напоминал диких варваров из фильмов, а по комплекции он их явно превосходил. Его белый конь с мохнатыми копытами, явно породы тяжеловоза, нервно прирядал ушами и отфыркивался, глядя на меня. Что он так волнуется? Вдруг спросил воин Отвечай. Меня трепали хищники, господин зверь. Я пожал плечами. Белые волки. Белые? Хакон выпрямился, вглядываясь в даль, а его пальцы жали мне плечо до дикой боли. Я зашипел, и он ослабил хватку. Чей-то абитур. Клан Луны. Пальцы снова жали плечо, будто под пресс попал. Я, глава клана Лунный Свет, мастер Пятый коготь Хакон. Я тебя спрашиваю, кто твой хозяин? Кс. Жил. Да. Сквозь боль выдавил я. Вын, отпустил меня и вздохнул. Я мог бы и догадаться по твоему имени. Спика. Он махнул головой в неоясном направлении. А что ты здесь делаешь? Ты же Дикае уже доложила мне, что её обитур погиб. Я поджал губы. Вот, значит, как. Вышел из пещеры и направился в город, господин зверь. То есть, как вышел? Здесь? Когда? Через старые шахты? Хакон покосился в сторону карьера, который был почти скрыт за краем холма, порошен молодой рощей. А серая гладь отвесной скалы Отсюда вообще смотрелась тонкой линией. Мы стояли сбоку. Хмыкнув, глава Алунового света снова схватил меня, приблизил, чтобы разглядеть, и отпустил, толкнув на дорогу. Ее упал на пятую точку и перекатился. Через шахт, значит. Он потер подбородок через густую бороду. Затем он крякнув, скатился на коня. Тяжеловоз заметно напрягся под весом всадника. Ну, дикая будет рада, сказал Хакон. За мной, первота. Я уж боялся, что он рванет галопом, и поспешил вскочить, но воин пустил коня совсем неторопливо. Моя покусанная нога болела нещадно, и я хромал, чувствуя, что все тело заболело еще сильнее. Такое бывает, когда вдруг заканчиваются все испытания. Склон холма, вдоль которого мы шли, круто поднимался вверх. На вершине виднелась городская стена. Видимо, за ней уже были улицы Волгограда. Правду, значит, говорили, что через шахты тоже есть выход. Потирая колено, вслух рассуждал зверь. А ты в броне родился, первота. У нас беглым рабам одно наказание смерть. Я упрямо молчал, стараясь прогнать из мыслей свою ненависть. Хорошо, что можно было отвлечься на дикую боль в ноге. А то мало ли, что чует этот Хакон. Адика говорила, что ты непокорный. Усмехнулся тот. Для первоушника это прямая дорога на рудники или на плаху. Но для Примола очень даже неплохая черта характера. Он селса вниз, рассматривая меня. Я с раздражением понял, что этот зверь тоже чует эмоции. Зверьее пустое. Как он выругался. Земля и вода. Дико издевается надо мной, что ли? Он снова выпрямился в седле и из досады хлопнул себя по колену. А я-то думал, что она всё не договаривает. Потом Хакон всё же покосился на меня, подарив оценивающий взгляд. А хотя, лес правда ты как-то прошёл? Белые волки, говоришь, тебя покусали. Я поднял взгляд, не понимая, можно ли мне говорить. Отвечай. Да. На поле <кх>, возле родника господин зверь. Странно всё это. Хакон приложил два пальца к албу и поднял голову. Какова же твоя воля, небо? Никакого ответа сверху не последовало, и я едва сдержал усмешку. Я здесь не должен был быть, проворчал Хакон. Но эти странные сны неспокойны мне. Я молча шёл рядом, пытаясь выцедить хоть какую-то информацию из его слов. Но глава лунного света замолчал. О том, чтобы сбежать, я пока старался не думать. Таких сильных зверей я ещё не встречал. Мы прошли через ворота, к которым нам пришлось подниматься по довольно крутому склону. Кажется, в прошлый раз, когда меня в толпе привели в Вольфград, Нас проводили через другой вход. Я шёл по незнакомой улице, крутя головой. Впереди покачивался белый хвост лошади, и всадник дружелюбно здоровался с проходящими мимо зверями. "Как он? У тебя кложди репей прицепился", весело бросил какой-то встречный серый волк, одетый в тунику. Судя по тому, как он обратился, они были или друзьями, или не уступали друг другу по рангу. Да эта дикая своих первоший растеряла. Да? Я думала, она их всех на лежаке до смерти заездила. Следил бы ты за языком, Руг, холодно ответил Хакон. Дикая скоро по рангу тебя нагонит. Так и хорошо, мастер Хакон, усмехнулся тот. Может, спокойнее станет. Звери махнули друг другу. Макс скользнул по мне оценивающим взглядом, и мы разминулись. В его глазах я к своему удивлению прочёл не привычное презрение, а какую-то похотливую насмешку. Мне даже самому стало интересно, какой репутацию тут имеет Хилда. А впрочем, чуть просмыслив, я не увидел в этом ничего особенного. Даже в моём мире у нас были женщины в боевом отряде, и сальные шутки на пределе приличий были обычным делом. Быть может, и в Инферюре к женщинам-воительницам такое отношение. Как говорится, Мужчины везде остаются мужчинами. Драная глотка. Чуть слышно сказал Хакон, когда Мак удалился. Да дикая почесть и благороднее, чем вся ваша воющая свора. Йел усмехнулся. Всё-таки при всём ворчании этого варвара, я чувствовал в нём какую-то теплоту по отношению к Хилге. Видимо, на самом деле, разговоры конкурентов о волчице не более чем зависть. Это зверью из клана Воющего Глотка. Неожиданно сказал мне садник. Запоминай, Спика. Я кивнул, хотя не понимал, зачем со мной делится такой информацией. Хакон вёл меня вверх по незнакомой улице. Я видел далеко впереди стены той самой крепости. Надо бы раздобыть карту Вольфграда. У меня такое подозрение, что тут все улицы лучами идут к самой вершине. Что ты знаешь о клане Лунный Свет, Первушник? Вдруг спросил Хакон. Отвечай. Только то, что в нем есть, госпожа Хильда. Ответил я. Господин зверь. Варвар снова хлопнул себя по коленке. Вот зверье пустое. Времена пошли. Эту дикую закос оттаскать. Ну какая верность клану, если ты только название знаешь. Я пошел плечами, хотя в душе оживился огонек надежды. В любых законах есть лазейки. И тут, возможно, тоже, может не придется лгать небу, если знать хитрые ответы. Позволяет же оно как-то зверям творить всякую дикость в инфериоре. Вспомнить ту же историю с белыми волками и подставное ерещи моего проповедника. Неожиданно мы вышли на знакомую улицу, и ворота особняка Хильды я узнал сразу. Оказывается, мы просто подошли с другой стороны. Как он спрыгнул с лошади. И даже не обращая внимания на кольцо с билом, задубасил колоком по воротам так, что толстые дубовые доски заходили ходуном. Хель да мать твою, заорал варвар, оглушив меня и напугав коня. Открывай сейчас же. Через миг скрипнул засов, и в щель между створками высунулась испуганная мордашка устрицы. Белобрыса округлив глаза, таращилась на зверя. Ой, великий господин, ой, Она запричитала, прижимая ладони к арту, а потом ее взгляд упал на меня. Устрица, будто привидение, увидела, и она, стоя в открытой дверь, метнулась назад с криками: "Госпожа!" Только ее крик сразу же оборвался, послышался недовольный голос Хильды: "С дороги, Днуха!" В воротах показалась волчица, и она, кинув взглядом нашу компанию, застыла в недоумении. Мастер Хакон. Только и смогла выдавить Хилда. Варвар без церемонов толкнул её с прохода. Жрать хочу дикое. Давай там своим приказывай. Он прошёл мимо неё, а мы с лошадью остались стоять на улице. Хилда снова повернулась ко мне и долго разглядывала, прищурив глаза. Потом она усмехнулась. Ты мне скажи, первух адрана. Она шагнула вперёд и хлопнула меня по больному плечу, неожиданно улыбнувшись. Тебя где носило? У меня потемнело в глазах, кажется, в плече всё-таки была какая-то трещина или гематома. Но Хिल्да будто не заметила этого. Два дня, земля и вода. Два дня тебя не было. У меня сразу сняло весь приступ недомогания. Какие деремонулячие 2 дня? Я по пещере отсила, часа 3 лазил, даже проглодаться не успел. Коня заводи с пика. Наконец ровным голосом сказала волчица, улыбки будто и не было. Привяжешь, где устрица покажет, напоишь. Яна миг представлял, что с этой животиной у меня сейчас будут проблемы, но лошадь позволила взять себя под уздцы и покорно прошла в ворота. Хилда смотрелась на полупустой улице, ловя взгляды случайных и не очень прохожих, а потом зашла следом, закрыв ворота. Спика у нас полчаса не больше. И надо вести тебя в крепость. Она махнула выскочившей устрице. Первушка, помоги ему привязать коня и с Олекрем быстро. И Хилда зашла в дом. Устрица сразу пристроилась рядом, будто бы случайно прислонившись ко мне всем телом. В любое другое время я бы порадовался этому ощущению, но сейчас каждая частица моего тела отзывалась болью, а покусанная нога вдруг стала задевать другую. о пушими частями. Я так рада, что ты жив, Спика, сладко проворковала белобрысая, Матео с дечко коня вокруг жерди. Я плакала, правда? И хозяйка была очень расстроена. Ель усмехнулся. Устрица ткнула пальцем в сторону бочки, рядом с которой стояло деревянное ведро, а потом ускокала к воротам. Прихрамывая, якой как доплёлся до бочки, зачерпнул воды и потянул Еле вытащив ведро, я поставил его на край бочки, отдыхая, когда мой взгляд упал на манекены. Рядом стояло два новеньких копья. Я смотрел на них и думал, что мои раны не так уж и опасны. По сути, сейчас и шли те минуты, чуть приоткрытые ворота, звери в доме, копья в шаговой доступности. И я теоретически знаю два выхода из города. Лучше умереть вот так, когда за тобой погоня, а в руках какая никакая. сила. И вправду непокорная душа. Послышался сзади насмешливый голос Хакона. Вдрогнув, я обернулся. За моей спиной стояла волчица с гостем, и как они так бесшумно подошли ко мне, я вообще не представлял. У меня даже чутьё не сработало. Хакон, хмыкнув, стал отстёгивать меч со спины и снимать верхний доспех. Чёрный нагрудник с блестящими вставками полетел на землю. Мастер хочет видеть тебя в деле, сказала Хилда и сама указала мне на копьё. Сейчас я чуть не сверзил ведро с бочки. На это не зателивы просьбу, Мэттел ответила только болью. И в этот же момент Хакон произнёс фразу, от которой у меня сразу же вся боль и прошла. Если коснёшься меня, копьём ли там рукой, сможешь уйти? Слово зверя. Мастер Хакон, но Обеспокоена начала Хельда. Я сказал. Оборвал её Хакон и впечатал кулак в ладонь. Такова моя воля. Его кулак вдруг осветился красной магической пентаграммой, и я понял, что только что была произнесена какая-то суровая клятва.